Ядра – чистый изумруд. Почему в крохотном ядре каждого атома удерживаются вместе такие частицы, как протоны? Если они положительно заряжены, то по всем электрическим правилам должны отталкиваться, причем так, что ядро просто бы взорвалось. Однако этого не происходит. Ядрышки многих атомов вполне устойчивы стабильны. Почему на таких маленьких расстояниях, на каких оказались в ядре протоны, действуют помимо электрических еще и другие силы? С ними человек столкнулся лишь, когда попытался объяснить себе, откуда в ядре взялся такой липкий, так сказать, клей, никакими известными силами его происхождение не объяснялось. Вот и пришлось считать, что это особый ядерный вид сил. Они мощнее всех иных, но включаются лишь на микроскопических расстояниях, когда ядерные частички оказываются совсем рядышком друг с другом. Но почему мы говорим лишь о протоне? Нейтрон, его постоянный, так сказать, сосед по ядру и равноправный участник ядерных процессов. Все сказанное его также касается. Отметим, что третий компаньон, входящий в состав атома, электрон, никак не влияет на жизнь внутри ядра. Слишком он от этого отдален, чересчур далеко от ядра кружится. Количество протонов и нейтронов, входящих в состав ядра, меняется от единицы у водорода, самого легкого химического элемента, До сотен штук у таких тяжелых элементов, как уран. Различные группировки, сцепки определяют, насколько тот или иной атом устойчив или нет.